убить ветер. Малчин оказался в тупике, ибо хотя в искусстве войны ему не было равных, для светоплётов он не годился. Он желал, чтобы его обеты были простыми и недвусмысленными. Но Спрэн и их, как мы бы выразились, в этом отношении отличались большим свободомыслием. Посвящение включало произнесение правды, и тем самым нужно было приблизиться к рубежу самоосмысления, которого Малчин никогда не смог бы достичь.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 Отенин как будто собрался сдаться, но по какой-то причине снова бросился в бой. Глупец. Пробормотал Сибариал, расслабленно сидявший возле неё. По другую сторону от него расположилась Палонна, слишком высокомерная, чтобы признать поражение. Нет, возразила Шалан. Тут что-то ещё. Я взгляд метнулся к бедолаге Ренарину, который пытался сражаться со сколочником, но он выглядел совершенно беспомощным. На краткий миг девушка подумала о том, не броситься ли на помощь. Чистейшая глупость. Она, кажется, там ещё более бесполезный, чем ринарин, от чего никто другой им не поможет. Шалана кинула сердитым взглядом собравшихся светлоглазых олети, включая великого лорда Амарам, предполагаемого сияющего рыцаря. Мерзавец. Потрясённая тем, как быстро в ней проснулось это чувство, Шалана отвела взгляд. Не думаю я об этом. Что ж, раз никто не собирался прийти на помощь шанса на то, что оба принца погибнут стремительно росли. Узор прошептала Шалан. Ты можешь отвечать сколочнику, который сражается с принцем Ринарином. Она не станет вмешиваться в битву Аделины, ведь он явно решил её продолжить по какой-то причине. Но она попытается, если сможет, сделать так, чтобы Ринарина не покалечили. Узор загудела и соскользнула с её юбки.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 опять. Подумал он, вспоминая, как давным-давно пришёл на помощь Мараму. Надеюсь, в этот раз всё закончится по-другому. Так и будет! Пообещала силу зигзагами летая возле его головы лента из света. Верь мне. Верь. Он поверил ей и рассказал Далинару про Марама. Всё прошло чудесно. Оновой из околчников релиса в чёрном доспехе бури свет вытекалы с трещины на левых наручах.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 Каладин отпрянул, прыгнул в сторону, когда сколочник с молотом, Далинар назвал его элитом, попытался атаковать Адалина. Релис бросился с другой стороны, замахиваясь так, словно хотел одним ударом разрубить Каладина и сразить принца. Сердце Кэлэ колотилось, но тренировки с Зайхелем сделали своё дело. Он мог смотреть на сколочный клинок, не отрываясь и ощущать лишь слабую панику. Парень вертелся вокруг Релиса, уклоняясь от клинка. Человек в чёрном доспехе глянул на Адалина и шагнул в его сторону, но Колодин сделал вид, будто снова собирается ударить его в руку. Релис повернул назад со с неохотой и позволил темноглазам отвлечь себя от боя с Адалином. Он атаковал быстро, используя то, что Колодин теперь мог опознать как стиль Лазы. Технику боя, в которой особое внимание уделялось оборонительному расположению, но к гибкости. Он нападал на Колодина всё агрессивнее, но бывший мостави квертелса и протился. Всякий раз едва успевая уйти из-под удара, Релис начал ругаться, а потом вновь повернулся к Адалину, намереваясь вступить в бой. Каладин стукнул его по голове тупым концом копья. Это было крайне неподходящее оружие для сражения со сколочником, но удар вновь отвлёк внимание Релиса. Он повернулся и взмахнул клинком. Келот приорал чуть медленнее, чем следовало, и клинок отсёк заострённый наконечник копья. Напоминание Его собственная плоть ещё более уязвима. Если клинок рассечёт позвоночник, он умрёт, и никакое количество бури света этого не исправит. Юноша осторожно попытался увести лиса подальше от битвы. Однако стоило ему отойти слишком далеко, тот просто повернулся и направился обратно к Адалину. Принц отчаянно бился с двумя противниками, размахивая мечом из стороны в сторону. Буря свидетельница, он был хорош.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 Сращивание продлилось целую вечность, и он заставил себя перекатиться, посмотреть на релиза. Невероятное дело, но от атаки Калладина осколочный доспех треснул не по центру спинной пластины, куда пришелся удар, но у плеч и с боков. Релиз с трудом поднялся на колени, затряс головой. В том, как он посмотрел на Калладина, ощущался намек на благоговейный страх. Позадири Лиса Долин развернулся и, просившись на одного из своих противников, Элита, вооружённого молотом, ударил его грудь о сколочный клинком, держа его обеими руками. Нагрудная пластина взорвалась на оплавленные осколки в яркой вспышке. Для этого манёвра Долину пришлось пропустить удар по шлему от противника в зелёном. Каталин выглядел неважно. Почти каждая пластина его доспеха истекала бури света. При таких темпах тот должен был вскоре закончиться, и тогда доспех станет слишком тяжёлым, чтобы в нём передвигаться. Пока что, к счастью, он почти обездвижил одного из своих противников. Осколочник мог сражаться с разбитой нагрудной пластиной, но говорили, что это более знает, как трудно. В самом деле, когда и лед отступил, его движения были неуклюжими, словно доспех внезапно резко потяжелел. А долейну теперь можно было сосредоточиться на следующем противнике. По другую сторону арены четвёртый осколочник Тот, что сражался с Ринарином, по какой-то причине замахивался на что-то на песке. Внезапно он поднял глаза и, увидев, как плохо всё обернулось для союзников, бросив Ринарина, кинулся на помощь. "Постой!" воскликнула Силь. "Это ещё что такое?" Она рванулась к Ринарину, но у Колодина не было времени, чтобы разбираться в её поведении, когда человек в оранжевом доспехе доберётся до Далины, принц снова окажется в окружении.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 Элит попытался, но ему не хватило дыхания. Поднятой руки, однако, оказалось достаточно. Поколебавшись, наблюдавшись за поединком, судья провозгласила. Светлорд Элит сдается и выходит из боя! Каладин пошел прочь от съежившегося на земле осколочника. Шаги его были легкие. Внутри крохотал в буре свет. Толпа ревела. И даже многие светлоглазые не сдерживали чувств. Осталось три врага. Релис успел вернуться к своему соратнику в зелёном, и оба нападали на Адалина. Они прижали принца к стене, а осколочник в оранжевом доспехе присоединился к ним, бросив Ренэрина. Младший принц Холин сидел на песке, опустив голову и воткнув осколочный клинок в землю перед собой. Он проиграл. Адалин не слышал, чтобы судья об этом объявила. Нет времени на беспокойство. Адалин снова бился с тремя. Релис ударил его по шлему, и тот взорвался.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 Шлем остался на его руке словно перчатка очень странного вида. Глубоко вздохнув, Кладино выхватил свой поясной нож. Он снова начал носить его с собой, как делал в бытность копейщиком до потери свободы, хотя без сомнения, слегка растерял навыки. Метать нож восколочника бессмысленно. Оружие оказалось жалким против такого врага, но не сломанное копьё же держать ему в свободной руке. Он снова напал на поверженного им ранее Осколочника. На этот раз релиз тотчас же отпрянул. Он следил за Калладином, подняв меч. По крайней мере, Кэл сумел вывести его из равновесия. Бывший мостовик двинулся вперед, уведя Осколочника прочь. Тот легко поддался, соблюдая дистанцию. Калладин устроил целый спектакль. Делал выпады, вынуждая противника отступать все дальше, как если бы хотел дать им достаточно места для битвы. Осколочник не противился, будучи вооружён клинком. Он предпочитал сражаться там, где ничего не мешало. Ближний бой был выгоден для Колодина с его ножом. Однако, заманив своего противника достаточно далеко от прочих титулованных дуэлянтов, Колодин повернулся и побежал обратно к старшему принцу Коле. Рилис растерялся из-за внезапного отступления врага. Адалин глянул на Кайла и кивнул. Человек в зелёном повернулся, когда Колодин приблизился.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 Зелёный снова атаковал Колодина. Капитан отразил удар шлемом, тот треснул и начал истекать по ресветам. С другой стороны появился чернопанцирный осколочник, но не присоединился к битве с Адалином, а бросился на Колодина. Кел стиснул зубы, уклоняясь, и осколочный клинок прошёл совсем близко от него. Надо выиграть для Адалина время. Мгновение. Ему требовались мгновения. Вокруг бывшего раба поднялся ветер. Вернуло силы, заметалась в воздухе ленточка из света. Колодин вернулся от нового удара и обрушил свой импровизированный щит на меч другого атакующего, отбросив его. Зметнулся песок, когда Колодин отпрянул и осколочный клинок врезался в землю у его ног. Ветер движения. Колодин сражался с двумя осколочниками сразу, отбивая их клинки шлемом. Он не мог атаковать, даже не пытался. Можно было только выжить.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 Понял он понял, заметив, что перчатка истекает бурисветом из многочисленных трещин, но не взрывается. Она каким-то образом питалась его бурисветом. Чёрный напал, и Колодин едва успел уйти из-под меча. Он ударился спиной о стену арены. Зелёный осколочник увидел брешь в обороне и поднял клинок. Кто-то прыгнул ему на спину. Колодин потрясённо глянул, как Адалин вцепился в зелёного. Доспех принца почти не сиял, его бурый свет закончился. Казалось, молодой человек едва может двигаться. На песке поблизости виднелись борозды, которые веле оранжевого. Тот лежал на арене повержен. Вот что объявила судья совсем не даун. Воин в оранжевом сдался. Адалин добил своего врага и медленно, один вымученный шаг за другим прошёл туда, где сражался Колодин. Похоже, он использовал последние крупицы энергии, чтобы прыгнуть на спину Зеленому и вцепиться в него. Зеленый сыпал ругательствами и пытался ударить Адалин. Принц не разжимал хватки, и его доспех, как говорили осколочники, заело. Он сделался тяжелым и почти неподъемным. Оба зашатались и рухнули на песок. Кэл посмотрел на оставшегося осколочника в черном доспехе. Тот перевёл взгляд с поверженного зелёного на человека в оранжевом, а потом на Колодина. А затем повернулся и бросился через всю арену к младшему принцу Колину. Колодин выругался и кинулся следом, отбросив шлем. Без помощи бури света его тело казалось вялым. "Ринаррин!" зарал Колодин. "Ставайся!" Парнишка посмотрел на него. Вот дуре, он плакал. Его ранили. не похоже. Оставайся, крикнул бывший моставик, пытаясь бежать быстрее, выжимая последние крупицы силы из мышц, которые после того, как он их наполнял буре светом, казались усталыми до изнеможения. Парнишка устремил взгляд на релиса, который нёсся на него, но ничего не сказал. Вместо этого Ринарин отпустил свой клинок. Релис остановился, пропокав борозду в песке, занёс меч над головой, целясь в безозащитного принца. Младший Колин закрыл глаза, обратив лицо вверх, будто подставляя горло. Колодин не успевал. Он двигался слишком медленно по сравнению со сколочником. Релис, к счастью, медлил, словно не желая убивать Ренарина. Капитан успел. Релис повернулся и замахнулся на него вместо принца. Бывший матросик упал на колени на песок и по инерции проехался ещё немного. Когда меч уже надвигался на него. Он скинул руки и резко свёл ладоней и поймал осколочный клинок. Крик. Почему он услышал страшный крик внутри своей головы? Неужели это кричало сил? Колодец дрогнул от жуткого чудовищного вопля, всё его тело затряслось. Охнув, он отпустил осколочный клинок и упал на спину. Релис отбросил меч, будто ужален.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 Наконец, потрясённо объявила судья. «Проигрывает бой по причине оставления дуэльной арены!» Каладин всё ещё дрожа поднялся на ноги. Посмотрел на Рина-Рина. С парнишкой всё в порядке. И медленно пересёк арену. Даже зрители темноглазые притехли. Каладин был почти уверен, что они не слышали этого странного вопля. Его услышали только он и Релиз. «Проигрывает бой по причине оставления дуэльной арены!» Он подошёл к Кадалину и зелёному осколочнику. "Стань и сразись со мной!" орал зелёный. Он лежал лицом вверх, а Кадалин был погребён под ним, но так и не разжал борцовского захвата. Кадалин присел рядом, когда юноша отыскал на песке свой поясной нож и прижала остриё к щели в латах противника. Тогда он застыл. "Ты сдаёшься?" прорычал Кадалин. Или мне придётся второй раз убить осколочника. Будьте вы оба прокляты, бури! наконец заорал зелёный. Это не дуэль, а цирк! Борцовский захват приём для труса! Каладин чуть сильнее прижал нож. Сдаюсь! завопил осколочник, скидывая руку. Забери вас, буря, я сдаюсь! Цвет лорд Джакамав сдаётся. произнесла судья. Побеждает Светлорд Тадалин. Тёмноглазые на своих трибунах разразились восторженными воплями. Светлоглазые потрясённо молчали. Наверху сил крутилось вместе с ветром, и Каладин чувствовал её радость. Адалин ражал руки. Зелёный скатился с него и потопал прочь. Принц лежал в углублении в песке, и сквозь проломы в оконечном доспехе виднелись его голова и плечо.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 Я смог это сделать. Подумал Колодин. Я предлагаю на краду, объявил король указовой на Аделина, когда вопль стих. Скажи, чего ты желаешь от меня и лет моего двора? Я дам тебе это. Не один из тех, кто видел это зрелище, не оспарит твоё право. Право вызова. Подумал Колодин. Аделин отыскал взглядом Садиса, который торопливо пробирался к лестнице, чтобы спешить.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 компания громко загудел. Аталин как будто собирался сказать что-то ещё, но не успел. Колодин шагнул к ним. "А в качестве моей награды", прокричал Колодин. "Я требую права вызова против преступника Амарама. Он обокрал меня и убил моих друзей, чтобы скрыть кражу. Амарам заклемил меня и превратил в граба". «Я желаю сразиться с ним на дуэли прямо здесь и сейчас! Вот какой награды я требую для тебя!» У короля отвисла челюсть. На трибунах стало очень-очень тихо. Рядом с ним застонала долина. Халадин ничего не заметил. Он встретился взглядом со светлордом Амарамом, убийцей. И даже на расстоянии увидел в его глазах ужас. Амарам встал, потом попятился. Он лишь в этот момент вспомнил Колодина. Ты должен был меня убить, подумал Кел. Толпа начала кричать и вопить. Арестойте его! Взревел королевский шум. И великолепно. Колодин ухмыльнулся, а потом понял, что солдаты направляются к нему, а не к Амараму.